Глава 10. 12 декабря 2002 года. Атлантика. Нейтральные воды. Зима в океане сильно отличалась от той, что Диана видела на суше. Плыть на исследовательской барже на протяжении нескольких месяцев было серьёзным испытанием для ментального здоровья. Утром появляется солнце, освещает воду, которая находится буквально со всех сторон. Днём температура слегка поднимается, а вечером, после заката, становится неимоверно холодно. Поднимается ветер, и экипаж старается поскорее спрятаться внутри баржи. И так постоянно. Одно и то же, день за днём. Единственное, что для Дианы показалось действительно интересным, Так это киты, что изредка всплывали подышать свежим воздухом. На данный момент последней мыслью, которая грела девушку, была скорая встреча с Ютакой. Он там совсем один. н а р е к а тоже дико соскучился. Но ничего, совсем скоро они вновь будут вместе. Но, несмотря на все решения, исследовательская экспедиция Марса являлась крайней необходимостью для их будущего проекта. А сейчас утреннее солнце вновь выглянуло из-за туч, и прохладный ветерок играл с волосами Дианы, то и дело раздувая их в разные стороны. в ы в команде произошёл небольшой разлад из-за самоуправства Марса. Девушка поднялась чуть выше и подошла к спасательной шлюпке. «Ты здесь?» — осторожно спросила она и заглянула под брезент. «Юфи!» «Нет, меня здесь нет», — расстроенно ответила Земля и перекатилась глубже. «Чего надо?» «Просто я немного переживала за тебя. этот марс «Он такой грубый!» «И что с того?» Юфи шмыгнула носом и выглянула на свет. «Разве он не прав? Посмотри на меня. Я превратилась в какого-то жуткого монстра, сама того не заметив. И сейчас, привыкнув к людям и этому миру, все мои поступки кажутся для них чем-то удивительным. Неужели я не имею права просто помочь? Почему в этом должна быть какая-то выгода? Потому что в этом и правда есть твоя выгода. Марш же прекрасно знает про твою прихоть». «Прихоть?» Земля была возмущена до глубины души. «Это не прихоть, а острая необходимость, как и у тебя, между прочим. Почему тебе можно броситься в омут с головой ради своей мечты, а мне нет? Чем ты лучше меня? Ну, не учитывая, что ты добрая, человечная, красивая и всегда такая тёплая, ну и вынуждена признать, что ты не уничтожала в прошлом звёздные системы. Вот если это всё убрать, то чем ты лучше? Почему они давят только на меня? Что тут у вас?» На палубу вышел р ы ж е в о л о с ы й здоровяк и злобно посмотрел на девушек. «Эксперимент начнётся через шесть минут. Йофи, какого чёрта?» «Никакого», — насупилась земля и спряталась обратно в спасательную шлюпку. «Ди, разберись с этим. Профессор настаивает, чтобы присосули с все. Наглядная инструкция, так сказать». «Ой, да чего я там не видела? Бактерии эти ваши, за мою жизнь столько...» «Юофи», — Марс нахмурился. «Если тебе припрет поиграть с центральным пультом парада, ты должна знать последствия. Эр-бактерии будут являться самым опасным биологическим оружием еще лет тридцать, как минимум. Опять будете поджигать невинных козочек и кроликов?» «Нет. На этот раз испытуемые немного омерзительнее». Злорадно усмехнувшись, Марс развернулся и скрылся за люком. «Видишь, даже Марс ценит тебя», — улыбнулась Диана. «Ха!» «Как и всегда, во всём видишь только хорошее. Но на самом деле он никого не ценит, даже своих подопечных. Мне вообще всё чаще кажется, что он хочет уйти в свободное плавание. Все эти космические программы и прочее. Наверняка строит корабль, чтобы сигануть в новый мир и устроить там единоличное правление». «Единоличное? Это же противоречит принципам парада», — удивилась Диана. «Ничто не вечно, милая». Всё рано или поздно превращается в одни сплошные нюансы и противоречия. Выпрыгнув из спасательной шлюпки, ю ф и н е довольно фыркнула и вальяжно направилась к люку. Огромная океаническая баржа Новоходоносор изначально проектировалась как специализированная лаборатория по изучению подводной органики. Однако спустя три месяца службы её выкупили у британского НИИ и немного модернизировали. Диана прекрасно понимала, что у парада... Есть всё необходимое для того, чтобы создать различные штаммы опасных вирусов. Однако игра учёных в Бога зашла слишком далеко. Замечательный мир высоких технологий мог как создать великое благо для всех, так и в конечном итоге завершить историю человечества. Спустившись в трюм, девчонки долгое время шли по целому переплетению длинных и очень узких коридоров. я и н а сразу вспомнила, как в детстве они летали к родственникам в Американскую республику, и там, на ферме у дяди Дэвиса, разрывали огромные сети тоннелей сусликов. Грызуны приходили лакомиться посевами и могли уничтожить до нескольких десятков тонн побегов и коренев за пару ходок, поэтому разговор с ними всегда был коротким. «Вот не могут они без этого», — вдруг заговорила Юфи. «Нет бы что-нибудь хорошее создать. Так всё об одном, голова у них болит». как бы убить много и сразу. Ещё никогда подобная схема не приводила ни к чему хорошему. Уж поверь, я столько миров на своём пути повидала и вечно одно и то же. Неужели не было исключений? Ну, возможно, и были. Возможно? Диана удивлённо взглянула на Юфи. Не совсем тебя понимаю. Проблема заключалась в том, что оболочка, тело, как вы привыкли это называть, как правило, живёт недолго. Одна из фишек природы — Она никогда не позволит увеличить популяцию того или иного вида естественным путём, ибо природа — это в первую очередь гармония. Так вот, я попадала в оболочки и видела лишь небольшую часть истории, но она была до боли знакомой. Всегда. Пару раз я даже заставала настоящий конец света. Неприятное зрелище. Понимаю. Нет, не понимаешь. Один из этих концов света устроила я сама. Ужас. И не говори. «Аппарат, по ходу дела, хочет повторить мою ошибку. Иначе зачем им столько всякого оружия?» «Юфи, мне кажется, что ты слегка преувеличиваешь. Каждый мир индивидуален. Лишь отчасти. Ладно, мне надоело разговаривать с семечком. Что там у нас?» Земля открыла бронированную дверь и заглянула в небольшую лабораторию, где собралось приличное количество людей. «О, так вот где основная вечеринка. Юфи, мы ждём только тебя». — холодно произнёс Марс и поманил её к себе. «Давай сюда!» «Хорошо, хорошо!» Земля обречённо вздохнула и подошла к широкому стеклу, возле которого и сконцентрировалась основная толкучка из людей в белых халатах. Диана последовала за ней. Из-за небольшой газовой дымки было не совсем понятно, что происходило внутри здоровенного аквариума. «Повысить температуру!» — приказал Марс, и люди в белых халатах, что стояли возле пульта управления, тут же засуетились. Пар медленно рассеялся, открыв Диане жуткую картину. Внутри аквариума находилось пять человек. Три мужчины и две женщины. Все они были одеты в одинаковые коричневые комбинезоны, которые очень напоминали тюремную форму. «Погодите!» — выдохнула девушка и с ужасом посмотрела на планетоида. «Вы же говорили, что не ставите эксперименты на живых людях!» «Людях!» — усмехнулся Марс, обнажив ряд идеально белых зубов. «Это не люди!» «Жалкие предатели!» и и так, профессор?» «Всё верно!» Высокий мужчина в деловом костюме подошёл к аквариуму и, поправив очки, внимательно присмотрелся к пленникам. «Из нашей организации никто не уходит просто так, особенно с явным намерением примкнуть к террористической организации. Можете не волноваться, госпожа Матидзуки. Мы совершаем акт правосудия!» «К чему весь этот цирк?» возмутилась Юфи, прислонив руку к стеклу. «А как же стандартная процедура стирания памяти? Господи, да послали бы наших! Пуля в лоб и все дела! Зачем все это?» «Не пропадать же добру!» — усмехнулся рыжий великан и, повернувшись к ученым, сделал мах рукой. Трясущиеся от ужаса пленники огромного аквариума тут же начали жалобно мычать и дергаться. Диана пыталась закрыть глаза, чтобы не видеть всего этого кошмара, но веки внезапно перестали ее слушаться. Внутрь пустили едва заметный желтоватый газ. Кожа пленников тут же начала покрываться жуткими язвами. Они пытались вопить, но кляп превращал их крики в приглушённое мычание. «Р-бактерия способна разложить тело человека за 30 секунд», — пояснил профессор. «На сегодняшний день в нашем мире нет аналогов данному биологическому оружию. И главное, от неё крайне сложно спастись. 10 литров бактерии способны уничтожить деревню, то город на средний Пять тонн способны превратить Вашингтон в город-призрак. Двадцать тысяч тонн способны уничтожить всю надземную жизнь, включая насекомых». А Диана продолжала смотреть, как тела пленников постепенно пузырились и, превращаясь в омерзительную жижу гнойно-жёлтого цвета, стекали на пол. И действительно, спустя мгновение на стульях остались лишь перепачканные коричневые костюмы. Эрбактерии убрали даже кости. «Страшная смерть!» Удальтурённо заключил Марс. «Очень хочется верить, что мы никогда не будем это использовать, но...» Всё. Диана больше не могла на это смотреть. Пулей вылетев из лаборатории, она побежала к лестнице. Нужно было срочно подышать свежим воздухом. Да и вообще, это высшее зверство. Изначально Юпитер рассказывал, что на корабле п р о и з в о д и т вирус, что-то отдалённо напоминающее грипп, но уж никак не бактерии, которые сжирают тело человека за считанные секунды. Кое-как, не заблудившись в этой сложной системе узких коридоров, девушка наконец-то выбежала на палубу и, свесившись через перила, опустошила желудок. Она повидала многое за свою жизнь, но растворяющиеся люди были для неё в новинку. Отвратительно, ужасно, просто уму непостижимо, когда тайное правительство Земли успело превратиться в толпу обезумевших маньяков. Нужно было срочно позвонить Юпитеру и всё рассказать. «Дорогая, э т о как?» Из люка выглянула Юфи. «Всё в порядке?» «Не очень», — ответила Диана, и её вновь стошнило. «Тише. Успокойся. Это они так шутят. Не обращай внимания». «Шутят?» — девушка с ужасом посмотрела на землю. «Ты издеваешься? Или реально не поняла? Чего? Барри Брендископ, Луи в а ф ф и н Ричард Крамп. И? Мне должны о чём-то говорить эти странные имена?» Они все были там, внизу. Кто-то за пультом, кто-то бегал с проводами. Ведущие специалисты, которые работали на крупнейшей корпорации мира. Ну да, Марс кого попало не нанимает. У вас с Ютакой были определенные сомнения, но сейчас все хорошо. Парад на сто процентов уверен в вас. Ты не понимаешь, они специально устроили это жуткое шоу, Юфи. Диана схватила девушку за руки. Они догадываются. Хватит нагнетать обстановку, Ди. «Никто ничего не знает и не думает. К тому же Ютака со своими сказочными речами о славе и богатствах убедит кого угодно, что в детях вы не заинтересованы вообще. Из него отец, как из меня, идеальная нянька». «Да? Я бы, наверное, смогла доверить тебе своих детей». «Нет, тётя Юфи страшная», — усмехнулась земля. «В общем, ты преувеличиваешь. Сама подумай. Парад планет». «Все!» кто хоть немного вызывает подозрения, т о т же вышвыриваются из организации с нарушенной психикой или смешанными воспоминаниями. Я уже этого вдоволь насмотрелась. Так что сейчас они просто показали всем, что с оружием и экспериментами нужно быть максимально аккуратными. Ох, Юфи, я очень надеюсь, что ты не ошибаешься. Наше время. Ничто так не объединяет людей, как общий враг. х о т я и был слегка удивлён, но на самом деле оно всегда так и бывает. Человек — существо адаптивное, которое вполне может здраво рассуждать в критических моментах и порой даже правильно расставлять приоритеты. А теперь коротко об участниках этого замечательного шоу. Российская империя всегда была огромным государством, которое крайне редко лезло в чужие разборки. Самодостаточные... За свою жуткую и местами весьма кровавую историю эти ребята смогли построить свой независимый уголок, который занимал огромную часть суши. Поэтому для моей команды показалось странным, что тут так много людей в русской форме. Между делом, комедиан был для Жанны не только серьёзным конкурентом, но и практически кровным врагом. Честно, я не знал про некоторые нюансы их прошлых стычек и довольно жёстких разборок. Об этом мне только что поведал людоед, ибо п ы р и л с я на китайского крёстного отца, как на врага народа. Однако я был счастлив, что т о в а р и щ а м б а д и т а м не пришлось объяснять то, что если мира не станет, то и наркотрафик пойдёт, мягко так скажем, по бороде. Аки Цуна вообще относилась к этому очень косвенно и старалась лишний раз не лезть. Да, для многих она была криминальным авторитетом, но на стороне добра все знали её как действующего боевого офицера гвардии Японии и лидера корпуса сверхновых. Увы, Павел, как и подобает истинному императору, практически моментально скрылся из вида. Как я понял, разговоры с простыми смертными — не его конёк. к м м м я ещё раз посмотрел на объёмную схему, которую Ветта воспроизвела с 3D-проектора. «Пока выглядит очень странно». Я бы даже сказал, практически н е в ы п о л н и м о Особенно блокираторы, которые защищают генераторы. Там же толпа народу. И они явно будут вооружены до зубов. Но вот с этими штучками, я думаю, могут помочь специалисты-людоеда. Сейчас, конечно, хотелось вспомнить фразу Итана Ханта о том, что мы специализируемся на невыполнимых миссиях. Но это будет лукавство высшего уровня. Общий сбор объявили на одном из левиафанов Его Величества. Комедиан был крайне удивлён и одновременно горд, когда узнал, с кем именно мы плечом к п лечу планируем пойти в бой. к и ц у н ы превратилась в жуткого вояку, а людоед скромно сидел в уголке, общаясь со скалой по телефону. «Боюсь, что у нас очень туго со временем, господин Матидзуки», ответила Вета и повернулась в сторону наёмника. «Господин п р е с к о т не соблагодарите ли вы составить нам компанию?» а о «Прошу прощения». Он тут же убрал телефон и довольно быстро подошёл к нам. «Чем могу быть полезен?» Ублюдок подключил вибрационные генераторы к силовым щитам и центральной шахте лифта. Вот тут. Соответственно, он догадался поставить защиту от Эмми. Вопрос, есть ли шанс отключить их до того, как основная группа войск начнёт отвлекающий штурм? Майор н о л а к вопросительно посмотрел на наёмника. «Так». л ю д а е т пробежался взглядом по схеме. «Думаю, е что кукловод сможет наладить связь при помощи нанитов. Вентиляция есть всегда и везде. И, судя по вот этим трубам, здесь можно добраться до всех внешних генераторов, которые обеспечивают работу систем защиты, а затем вырубить их». «Отлично. В таком случае, какого чёрта Франческа ещё не с нами?» Лето н а х м у р и л а с ь и злобно зыркнуло на наёмника. «Это военное совещание, майор». «На нём должны присутствовать только командующие», — ответил людоед, с непониманием глядя на ещё более нахмурившуюся девушку. Молчание слегка затянулось. «Она всем своим видом говорит, чтобы ты немедленно пригласил кукловода сюда», — усмехнувшись, произнёс я. «Она социопат, так что разговаривать не будет». «Да хоть кто! Давай быстрее!» — прорычала Вета, и людоед тут же отправился вызывать специалиста. Честно говоря, её переменное настроение выглядело пугающей, А ещё я тут же насторожился. В общем-то, в е д ь и явно не стоило доверять. Во-первых, дело своё она знала. Умела говорить и строить людей. Непоколебимый и свободолюбивый людоед в мгновение ока превратился в послушного солдата. А во-вторых, она из близкого круга императора. В принципе, мне понятно, почему он выбрал именно её, но лично для меня это только минус. «Майор, держите себя в руках», — тихо произнёс я. «В руках?» Вета злобно усмехнулась и перешла на шепот. «Некий урод! Не будем произносить его имя вслух. Запланировал массивный ядерный удар по Китаю, Индии, Японии и центральной части Российской империи. Япония и империя ещё смогут отразить атаку. А вот Китай и Индия — это уже всё, конец. А ведь там сосредоточены основные производственные мощности Российской империи, Американской республики и большей части Европы. вы понимаете «В какую задницу мы рискуем попасть, если он осуществит затеянное?» «Понимаю», — согласно кивнул я. «Но вы, как доверенное лицо Его Величества, которое он избрал для того, чтобы вести нас в курс дела, должны вести себя, как подобает истинному командиру, то есть не давать волю эмоциям, здраво рассуждая и подходя к делу с холодной головой». «Прошу прощения, господин м а т и з у к и но не вам меня учить», — фыркнула Вета и, развернувшись, подошла к компьютеру. «На борту боевого крейсера я не ваша приятельница, а боевой офицер. И да, до отлёта осталось меньше двух часов. Вам необходимо зайти к Его Величеству, а затем перегнать на крейсер ваш каф, желательно который последнего поколения». «Кто бы сомневался?» Обречённо выдохнув, я направился в каюту императора. «Даже интересно, чего это он вдруг решил переговорить с глазу на глаз? Хотя, пускай. У меня к нему тоже есть несколько вопросов». Поднявшись по лестнице, я увидел, как людоед чуть ли не за ручку ведет куколку. Она что-то бормотала ему, видимо, пыталась сопротивляться. Кстати, а в руках у нее был очень странный прибор. «Привет», — улыбнувшись, поздоровался я. «Прошу прощения за любопытство, но что это за незатейливый прибор у юной мисс?» «Ох, босс, не называйте меня так», — отмахнулась Франческа. «Это всего лишь пульт управления от DBM, 50-й модели». «Меня вот заинтересовало, а почему ты стесняешься босса? Он тебе нравится?» — хохотнул людоед. «Нет, он младше меня». «Ах, вот оно что!» «Погоди, чего перебиваешь?» — возмутился я. «Ди-Би-М, это вообще что?» «Беспилотник последнего поколения», — ответил за девушку людоед. д н е в и д е м к а И что круто, у него мощные двигатели. Может сбить с курса целый истребитель пятого поколения». А ещё без особых проблем п о д н и м а е т с я на околоземную орбиту на невероятной скорости. Взяли для транспортировки нескольких колоний нанитов. «Ого, круто! Значит, нас ожидает вечеринка со взломом?» «Последнее поколение. Такого нигде нет. Хотелось бы увидеть физиономию этого таракана, когда все его системы начнут сходить с ума», — усмехнулся наёмник в ответ и, схватив куколку за плечо, потащил дальше, в кабинет военного совета. «Значит, беспилотник-невидимка, который повезёт колонию нанитов, пока люди Жанны, комедианты и к и ц у н ы умирают с одной стороны, а я с другой?» «Прекрасно!» Постучавшись, я, не дожидаясь ответа, открыл дверь и заглянул внутрь. То, что я увидел, слегка удивило меня. Павел по-отечески, влюблённым взглядом, смотрел на две фотографии в руках. На одной была Настя, а на второй — Саша. «Если так сильно скучаешь, то одна из них практически в шаговой доступности», осторожно произнёс я. «Успеешь сказать о главном?» «Скучаю. Всегда скучаю. Но они уже взрослые и отдалились от семьи», сухо ответил он, убрав фотографии в стол. «Это неизбежно. Чем старше ребёнок, тем дальше он от родительского гнезда. Я храню эти фотографии только для того, чтобы помнить, ради чего я каждое утро поднимаюсь с кровати. Если это п о с т а н о в о чтобы как-то повлиять на меня, то спешу сообщить, что ты восхитительный актёр». «Нужен ты мне больно. Если бы не твоя сила и тонкая грань, то я бы тебя уже давно убил», — вздохнул император и задумчиво посмотрел на кактус, что стоял возле монитора. «Не люблю понторезов и тех, кто знает слишком много. Так что, считай, тебе не повезло вдвойне». «У меня тоже была дочь». Я примерно понимаю твои чувства». «Примерно», — улыбнулся он. «Трагедия лишила тебя этого счастья на очень раннем этапе, приятель. А я же видел их первый шаг, слышал их первое слово, наблюдал, как они начали читать, писать и рисовать. Я видел, как они росли». «Хм. Всегда хотел спросить. Понимаю, что не совсем к месту, но пока помню. Тебе же несколько тысяч лет по земным меркам». «Неужели никогда не было потомства?» «Почему же? Были, но в других мирах. Здесь я решил повременить». «Ну да, ну да. Отдохнуть пару тысяч лет. Так сказать, пожить для себя», — усмехнулся я. «Уверен, что сейчас самое время для юмора», — строго спросил император. «Блин, мы летим к очень опасному типу с ядерными ракетами и связями по всему земному шару. Лично я немного волнуюсь, а ты нет?» Он решил проигнорировать мой последний вопрос. «Так к чему все эти разговоры о детях?» «К тому, что неужели ты не привык? Неужели для тебя они вот прямо реально дочери?» «А с чего ты взял, что у меня это должно быть как-то по-другому сейчас?» «Да, в предыдущих мирах это было несколько иначе, согласен. Они сильно отличались от этого. Другой строй, другое воспитание, другая жизнь». Там я был скорее биологическим отцом, просто тем, кто запустил реакцию не более того. в этом мире... Знаешь, я никогда не забуду, как Настя и Саша называли меня папой. Это было так давно. Император с грустью взглянул в панорамное окно. Но я храню эти воспоминания, и мне даже не хочется забивать их новыми. Теперь я полностью удовлетворён. «Божечки, как мило!» — усмехнулся я, чтобы скрыть внезапно пробудившуюся зависть. «Можешь не скрывать, я вижу. Я верю, что ты тоже познаешь это счастье», — улыбнулся он. «Услышать это слово, а затем понять, что ближе никого нет и никогда не будет». «Ой, ну хватит, а! У нас тут битва намечается, а ты тонешь в сантиментах». «Потому что чувствовать — это здорово. Я уже говорил тебе, и знаешь, когда я решил отказаться от Источника, «Мне подумалось, что вся моя предыдущая история — это всего лишь страшный сон. То, чего никогда на самом деле не было». «Чего это вдруг? Блин, ты же бессмертный!» «Мне нет больше смысла поддерживать свою жизнь. Я нашёл всё, что искал». «Погоди. Стоп. Подобные речи обычно говорят персонажи перед смертью. Ты что, решил покончить жизнь самоубийством?» «Иди к чёрту. Я решил просто дожить столько, сколько мне осталось». Потрясающая преемница, которая будет продолжать развитие страны, у меня уже есть. Милая слабая дочь, которая никогда не очернит имя родителей, тоже. Внуки — дело нажимное. Денег для их безбедного существования я скопил. А все эти абсолютные порядки, к о ж е и чаро, это всё такая чушь, вот даже на детскую сказку не тянет. Эта чушь п р и л а к тому, что огромный мегаполис едва не был превращен в пепел. Я решил вернуть замечтавшегося императора с небес на землю. «Если ты и твои друзья такие крутые, почему вы это не предвидели? Почему сейчас весь мир находится на пороге ядерной войны? По сути, ты должен был одним щелчком пальцев решить эту проблему, но нет. Мы вновь собираемся в последний бой. Опять кое-кто будет рисковать своей задницей во имя целого мира. Скажи, оно мне надо? Лучше бы сидел дома и какао пил». «Уже поздно жаловаться». «Я и не жалуюсь. Констатирую факт. ибо пить какао в компании приятной девушки куда лучше, чем лететь с тобой в Альпы. И да, я так и не получил ответ на свой вопрос. Почему Марса так сложно остановить?» ь э сингулярность подразумевала показательное уничтожение одного мегаполиса и порабощение других. Однако план не удался из-за Саши и того, что император подготовился, ну, в какой-то мере. И теперь, понимая, в какой заднице Марс оказался, Он будет всеми силами пытаться доделать начатое. И, признаюсь честно, у него всё для этого есть. Единственная наша удача в том, что Венера выжила. А так, я реально сомневаюсь, что мы бы смогли найти его. Марс, как и я, живёт очень давно. Он просчитывает всё наперёд. Неужели он не просчитал, что Венера могла остаться в живых? Марс слишком хорошо знает тайсё и его отношение к ней. т о й старший брат не признавал никого, кроме Дианы. Пусть и некровная, но она всегда была для него настоящей мамой. А Венера же просто отбитая сука. У неё очень странные понятия о материнстве. Тайсё ненавидел её и всегда пытался убить. А то, что случилось, тут скорее меня больше удивляет не про счёт Марса, а какая-то мерзкая халатность ворона. Он же любитель деталей. и вот так проигнорировал дочь Венеры?» э и д и м а совсем распустился. Разочаровался и отключил мозг. Какая прелесть. Так значит, Марс уверен в смерти Венеры? Ладно, допустим. Но кто ему позволит запустить боеголовки? На предыдущем совещании майор утверждала, что Марс прикормил огромное количество людей. Это правда? Но когда ты живёшь несколько тысяч лет, и впереди у тебя бесконечность, можно позволить себе подготовить людей и ресурсы. «У него щупальца в большинстве стран мира. Он самый настоящий марионеточник, кукловод. И все его куклы будут делать то, что он скажет». «Почему вы не подумали об этом?» «Потому что у меня были другие дела. Кто же знал, что мы до такого докатимся? Парад планет создавался исключительно для коллегиального обсуждения всех решений. То, что он вот так в открытую попрет против своей семьи, вот честно». Я такого даже представить не мог поначалу. А когда прозвонили первые звоночки, я просто закрыл глаза. Думал, что у меня паранойя. Знаешь, быть императором и одновременно планетоидом — крайне сложная штука. «Отлично. Теневое правительство, которое не может просчитать все возможные варианты». ы п о д е р ж и ещё мне. После операции, если мы, конечно, в ы ж и в е м у нас с тобой будет очень серьёзный разговор, Матидзуки Чаро». Знаешь, когда система лишается одной из составляющих, оставшиеся работают в усиленном режиме. К примеру, если человек ослепнет, он начнёт отменно слышать и чувствовать запахи. Поверь мне на слово. За всё время моим единственным косяком было зрение, и теперь я отлично чувствую запах лжи. Я заинтригован. Ну, конечно же, речь шла о нашей скняжной связи. Только вот, по ходу дела, майор была послана далеко не для того, чтобы разведать обстановку. Обидно. А ведь она мне поначалу даже понравилась. Не думай пока об этом. Наша основная задача — спасти людей от ядерной атаки. Всё остальное потом. Окей, думаю, что мы сможем договориться. Улыбнувшись, я поспешил покинуть кабинет императора. Не думал я, что проблемы настигнут нас так быстро. По идее, слабая дочь может взять любого избранника, лишь бы только непростолюдин. Сейчас княжна не имеет никаких прав на престол. И сможет зайти только в том случае, если Анастасия погибнет. Но старшая сестра её высочества была крайне спокойной девушкой. Вряд ли она будет лезть на рожон. В общем, такая строгая реакция его величества мне показалась странной. в с ю же теория о том, что он хотел усилить наши отношения, провалилась. Или же просто планы поменялись. Нет, император точно всё знал. В противном случае бы просто ничего не говорил. А так пытается достучаться. Я был отцом и понимаю, что тоже на его месте переживал бы за такой странный союз формата леди и бродяга, но... Прости, старик. Я на другой стороне баррикад. Пройдя по длинному коридору, я залез в свой спайдер. «Степан, давай к академии. У меня, как и всегда, на голову свалилась куча неотложных дел, мать их. Вот сделано, босс!» Прощание с близкими людьми. Для меня это крайне отвратительный и одновременно очень эмоциональный момент. Во-первых, княжна, несмотря на своё исключительное воспитание, всё же в первую очередь была девушкой. Я это понимал, поэтому относился к её душевным порывам с львиной долей терпения. После того, как я рассказал, что мне нужно срочно лететь, она побледнела и впала в двухминутный ступор. Просто стояла, глядя на меня так, словно я ехал на верную смерть. Затем, когда до неё всё дошло, она просто схватила меня и прижалась, как будто не хотела отпускать. Единственную фразу, которую она смогла тогда произнести, это «Почему с нами всё так?» Действительно. Я и сам не мог понять, а почему? Медвежий зуб как-то рассказывал мне о том, что отношения укрепляются за счёт совместных приключений. Мол, со временем интерес ко второй половинке гаснет, и ты начинаешь искать развлечения уже отдельно. поэтому, когда на вашу долю выпадают приключения, цените это». Вот как-то так он и сказал. Княжна была одной из тех немногих девушек, с которой можно было просто сидеть рядом и молча любоваться ею. Этими роскошными ресницами, глазами цвета Южного моря, улыбкой, которая вызывала в душе весну, да вообще всем моё присутствие. м Не нужны были сериальчики, фильмы, походы в театр или совместное употребление японской кухни. Мне просто нравилось быть с ней рядом. поэтому медвежий зуб, при всём уважении, идёт нахрен. А её высочество... Честно, понятия не имею, что творится у неё в голове. Она слишком взрослая для своего возраста. Понятно, что это воспитание и образование будущей императрицы оставили такой след, но даже несмотря на это, я не чувствовал в ней в о с е м н а а д ц т и л е т н е г о тинейджера. Это была уже сформированная и готовая к взрослой жизни личность. Поэтому видеть тоску и боль в её глазах, при этом понимая, что чувство о с о з н а н н ы е было крайне неприятно. Но я ничего не мог поделать. Нужно было решить проблему немедленно. Обидно, когда никто, кроме тебя, на это не способен. А во-вторых, всё же прощание оставляло в душе надежду на то, что мы обязательно встретимся снова. Я буду знать, что меня ждут. Буду стремиться выжить, чтобы в итоге обязательно вернулся сюда. Не только к нежне, но и к остальным моим близким. м к т е «Ради которых я выбрал иной путь». «Чего этого тут?» В комнату забежала кошка и, махнув пушистым хвостом, запрыгнула на тумбочку. «Почему принцесса такая разбитая, как будто хочет заплакать?» «Потому что он опять уезжает», — выдохнула княжна. «Я так устала от этого». «Куда?» — возмутилась бабуля, клестнув деревянную поверхность хвостом. «Тем более на ночь глядя». «Там опасный террорист планирует серьёзное дело». В общем, я не могу оставаться в стороне». «Пахнет враньём». «Нет, я не сомневаюсь, что ты опять рискуешь своей задницей, но, может быть, нам стоит знать? Я очень переживаю». «Всё будет хорошо». Я поцеловал княжну в губы и затем заглянул в глаза. «Я вернусь к тебе. Обещаю». «Я эгоистка. Ты же знаешь. Я не хочу тебя отпускать». «Даже если от этого зависит судьба целого мира, тогда тем более». Пускай папа со всем разбирается. Ее высочество с грустью о п у с т и л а взгляд и в з я л а меня за руки. Я так не хотела, чтобы он поймал тебя. Он и не поймал. Это моя личная инициатива. Пойми, иначе никак. Я понимаю. Поклянись, поклянись, что обязательно вернешься. Княжна посмотрела на меня таким требовательным взглядом, что я просто не смог отказать. Обязательно, милая. Бабуля хотела побежать за мной, когда я выходил. Но благо её высочества перехватило истерично настроенное животное. Я помахал рукой и, улыбнувшись, пошёл к лестнице. «Мы встретимся снова! Обещаю!» Звёзды уже вовсю мерцали в ночном небе, а я, хрустя снегом, быстрым шагом направлялся к ангару. Ощущение такое, словно над душой, нависла огромная туча, и дело было далеко не только в княжне. Я хотел увидеться с минами, поговорить с ребятами из дома на берегу. встретиться с Самией, мобом, но времени было в обрез. Из-за этого настроение было, мягко так скажем, ниже плинтуса. Поговорю с местным главным инженером, филантропом и плейбоем, а вось полегче станет. б А Саша, присев на скамейку, вальяжно постукивал пальцами по своему гипсу и насвистывал старый армейский марш. Вид у него был очень довольный. Наверняка Жанна после всего этого дерьма, столько и у всех денег, которые е я успел ей передать, Нашла в шкафчике добротное бельишко и показала молодому предпринимателю истинную технику любви. Хотя это же массажи. Может быть, просто изобрёл новую приблуд для того, чтобы сделать мир лучше? Такой уж он человек. Наконец-то! Завидев меня, его улыбка стала ещё шире. Пойдём скорее в ангар. Покажу тебе последнее обновление. Знаешь, я вот сейчас подумал... Что? Мне кажется, что ты в будущем превратишься в капитана к о л о ч к а «В смысле?» «Тоже будешь фанатеть от всего, что убивает людей с особым цинизмом и жестокостью?» усмехнулся я. «То есть от тебя?» хитро прищурив глаза, ответил он. «Вот жук. Я тебе припомню», хохотнул я, открыв дверь от Гара. «Ладно, шутки в сторону. Много там обновлений. Просто со временем туго. Хотелось бы закончить поскорее». По сути, принцесса Каролин прекрасно со всем синхронизировалась, так что проблем с наведением и управлением не будет. Сейчас я просто расскажу, что тут есть для того, чтобы ты мог воспользоваться тактикой и стратегией. Хотя кому я это говорю?» п р о з в у ч а л так себе. «Зато правда». «Ну, в принципе, да». «Так что там?» Я подошёл к своей ласточке и внимательно осмотрел. Визуально она почти не изменилась. Единственное, что добавилось несколько странных узоров на защитных пластинах на руках и спине. «В общем, на данный момент...» Массаж и вытащил прибор. сильно напоминающий игровой джойстик. Блин, какой восхитительный мир! Каждый пульт управления специально адаптирован под новое поколение людей, которые проводили детство не с палками на гаражах, а в уютной квартирке возле монитора. Мы решили сделать так, чтобы все фишки можно было спрятать, компактность и всё такое. Во-первых, удобнее ходить в узких помещениях. Мало ли, вдруг силы Квазара не хватит, чтобы расширить проход. И во-вторых, аэродинамика — наше всё! Большая часть воздушных боёв проходит на низкой высоте, поэтому для скорости приходится учитывать некоторые конструкторские решения. В общем, я понимаю, что тебе, возможно, хочется большего, но пока вот так. Пока? Погоди. Давай сперва ты мне хотя бы расскажешь про то, что есть, хорошо? Да, я просто сразу забегаю вперёд. Дурацкая привычка. В общем, начнём с того, что заплечная турельная автопушка... Вау! В этой модели отсутствует. Чёрт! Зато на спину, немного переместив тормозные закрылки, мы установили трёхтрубный пакет тяжёлых плазменных ракет. Вертикальный миномётный старт, два типа наведения. В общем, полный фарш. Если необходимо сравнять с землёй танк, БТР или двухэтажный особняк твоей бывшей, это будет идеальным решением». м а с с а ш и нажал на кнопку, и на спине открылся внушительный карман с тремя шахтами. «Отлично! Поехали дальше». Вот здесь, в локтевом кармане, затаился привет из Российской империи. Парень вновь поколдовал с джойстиком, и защитные пластины на руках открылись, в ы с т а в и в вперёд два ствола. «Русский ПП-2000. Звезда тульских оружейников времён миллениума. По возможностям во много превосходит своих западных коллег. Использует патрон 9 мм. Эффективная дальность поражения — три сотни метров. Учитывая то, что ты вечно летаешь в городе, будет самое оно. Круть. Сколько патронов? В основном магазине идёт по 66 патронов каждому. Восхитительно. Что-то ещё? В плечевых отсеках спрятано по шесть маленьких плазменных ракет. Вот тут, прямо за щитком. Пуск можно производить только по одной. У принцессы к э р л и н есть в настройках скорость пуска от низкой — один снаряд раз в пять секунд, до высокой — один снаряд в секунду. Ну, это если ты захочешь устроить фейерверк. Вообще отменно. Также, зная твою любовь в скрытности, Я сделал универсальную глушилку не только для тебя, но и для всех, кто находится в радиусе 20 метров. То есть противники не смогут связываться по внутренней связи и даже через основную систему. Боже, пустой эфир? Именно. Поджаривать задницы замешкавшимся врагам — то еще удовольствие. Согласен. Так, из дополнений. м а с с а ш а подхромал двум ящикам и жестом пригласил меня к себе. Зная, что Санами подарила тебе обалденный миротворец, но этого будет мало. Мой инженерный отдел вместе с Каматой Саном и ребятами из клана а б а подготовили для тебя нечто занятное. В общем, думаю, что тебе понравится». Спустя мгновение путеводная звезда японских технологий вытащил нечто напоминающее греческий гладиус широким клинком, а затем протянул мне. «Это что такое?» «Аккуратно. Нажми на кнопку. Вот здесь, на навершии». Кое-как, найдя небольшую выпуклость, я надавил на неё большим пальцем, и в этот момент широкий гладиус превратился в настоящее меч-копьё. «Ничего себе!» «Ага, намного лучше, чем катана и обычный меч. Сейшиного, если что!» Самодовольно улыбнувшись, ответил Масаши. «И знаешь, в чём его основная фишка?» «Так, удиви меня!» «Он работает как сейшином, так и без!» Он взял у меня меч-копьё и, ловко взмахнув им, рассёк облицовку ящика. Без особых затруднений. «У меня нет слов. Я в восторге». «Ага». Парень вытащил второй ящик, а затем открыл его. «А теперь вишенка на торте. Я же не просто так вспомнил про твоего миротворца». «Ого!» Я вытащил пару автоматических пистолетов FNP-45. «Футуристичненько. Модернизировали, как я посмотрю?» «Да. Мы немного поменяли внешний вид, но в общем и целом пистолеты остались прежними». Увеличился лишь лимит их использования и добавили возможность стрельбы б р я а р е в ы м и пулями. Красота! «Теперь придётся козырнуть и стрелять по-македонски», — усмехнулся я, покрутив оба пистолета на пальцах, словно ковбой, а затем ловко положив их на место. «Почему бы и нет? В общем, я думаю, что все эти фишки тебе пригодятся». «Лучше бы и не пригождались», — я открыл к а ф и залез внутрь. «Забавно, но раньше я терпеть не мог синхронизацию». Эту адскую боль, которая растекалась по всему телу, а затем, как будто мелкий червячок, начинал копаться в твоей голове. Отвратительно. Но сейчас я даже не замечал этого. Обычная процедура для подключения каф только и всего. «Когда на этот раз лежит твой путь?» — поинтересовался Массаши, закрепив п и с т о л е т у меня на поясе, а затем аккуратно прицепив меч-копьё. «Альпы! Бункер террориста на границе Швейцарии и Франции!» Думаю, что меня ждут крайне живописные места. Если поедешь на лыжах, сделай для меня селфи», — улыбнулся Массаше и отошел подальше. «И что бы с оружием? Все как полагается в пацанских фото». «Обязательно», — кивнул я, ощущая, как синхронизация подошла к концу. «Доброго времени суток, господин», — пропела Кэрол. «Рада видеть вас в добром здравии». «Аналогично. Хотя нет. Я рад намного больше», — ответил я и, повернувшись к Массаше, открыл шлем. Ты сказал про Санами и Камату-Сана. Это тот таинственный проект? Ага. Правда, на данный момент готовы лишь защитные пластины, шлем и несколько колоний ремонтных нанитов. Нам бы принцесса к э р р н и отдельный блок с факелом, да на пару недель была бы сказка. Не слишком ли жирно? Всё для токийского рыцаря. К тому же я успел спросить твою подружку о том, не надоело ли ей работать на мою тётку, главный инженер, филантроп и плейбой, Хитро блеснул глазами. «Даже не вздумай! Она моя!» Злорадно улыбнулся я и, махнув рукой, направился к выходу из ангара. «И вообще, переманивать специалистов у друзей — моветон! Поверь, я без особых проблем смогу надрать твою задницу. Если будет причина, конечно!» «Да, да, не забывай, что я мастер спорта по карате. А ты всего лишь квазар!» — рассмеялся он в ответ. «Про селфи не забудь!» Глядя на массажи, я осознал... что товарищи в таких ситуациях крайне полезны и незаменимы. Хандру и пессимистический настрой как рукой сняло. Боевой дух был на максимуме, и я ощущал, что буквально смогу руками свернуть горы. Что же, пришло время ещё раз доказать своё почётное звание рыцаря. Захлопнув шлем и поднявшись в воздух, я направился к сияющим огонькам левиафанов в небе. Совсем скоро ещё на одну проблему в мире станет меньше.